Глава третья. Домашнее заточение, которое мне прописал Разумовский, затянулось на несколько дней. Мне не давали покинуть здание, не позволяли заказать батарейки, объясняя это тем, что сейчас свободная продажа энергии ограничена, и когда будет нужно, обязательно выделят несколько доз. Плюс намекали на нестабильную обстановку в городе, и тварь из Нави, говорили, что это опасно. Ну да, как же. Можно подумать, именно поэтому ко мне приставили магов-наблюдателей. Двое субтильных парней все время находились рядом, куда бы я ни шел, к торговым автоматам на первом этаже, в конференц-зал или туалет. Нет, в уборную следом за мной они, разумеется, не заходили, это было бы уже слишком, однако, выходя из нее, я всякий раз наблюдал молчаливых типов в разных концах коридора, совсем недалеко от себя. Подозреваю, что мой телефон также стоял на прослушке. И Разумовский имел возможность видеть и слышать все, что я с его помощью делаю. Именно по этой причине было принято решение сунуть гаджет в рюкзак и не доставать его. С другой стороны, не было почти никаких ограничений в информационном поле. Более того, пока шла подготовка к операции по поимке сущности из Нави, меня вообще старались не трогать, выделив апартаменты на одном из последних этажей, куда я и перебрался. Выходил оттуда только на вечерний брифинг, куда Разумовский вызывал всех, кто был причастен к будущей охоте на монстра, да прогуляться по зданию, чтобы размяться, а в остальное время был предоставлен сам себе. Так что, воспользовавшись моментом, я принял решение заняться поисками информации по нескольким интересующим меня моментам. Во-первых, меня заинтересовала современная геополитическая обстановка между кланами Признаюсь честно, в последний раз я думал об этом, когда оказался с Машей в Марселе, и то только потому, что в тот момент от нарушения кодекса зависела моя жизнь. А если говорить об американской операции, то она была санкционирована Разумовским, так что я даже не задумывался о возможных последствиях, полагая, что в случае проблем глава клана все утрясет. Как показала практика, о подобных вещах все же следовало знать, так что в этот раз я решил как следует изучить этот вопрос. Чтобы исправить пробелы в знаниях, заказал из библиотеки несколько книг по истории кланов, однако там меня разочаровали и заявили, что на дом пособия не выдают. Это обстоятельство меня не смутило, так что я связался с одним из книжных магазинов клана, отыскал несколько интересующих меня трудов и оформил доставку. Благо денег на такие покупки хватало, да и суммы, если честно, были весьма скромными. К тому же знания, которые я почерпнул оттуда, стоили куда больше но обо всем по порядку для начала я разбил информацию о кланах по материкам и попытался узнать все, что только можно об их сферах влияния и надо заметить современная геополитическая обстановка мало отличалась от той, которую простаки ежедневно видели в своих новостях. Евразия насчитывала наибольшее количество кланов множество мелких были разбросаны в европе и насколько я мог судить по историческим выдержкам Они уже пару сотен лет как не представляли опасности для своих восточных соседей, России и Азии. А все потому, что тамошние маги спровоцировали и поддержали несколько последних войн и потерпели в каждой из них сокрушительное поражение. Самый простой пример – завоевание Наполеона, о которых мне уже говорили ранее. Затем Первая и Вторая мировые войны. Немецкие колдуны, едва ли не открыто поддерживающие Гитлера, были упорными. В поисках мистической Шамбалы и древнего истока Аватара Вишну они умудрились добраться аж до Тибета, однако потерпели поражение. Им не хватило сил, чтобы завоевать Россию, так что теперь на территории современной Германии действовала жесткая квота на боевых магов, артефакты и политическую мировую активность. Гарантом этих ограничений были совместные интересы прочих европейских государств, не желавших повторения истории почти вековой давности. Так что немецкие маги сосредоточились на интеграции в жизнь простецов и развитию мирных отраслей магии, алхимии, медицине и некоторых других. Прочие страны, вроде Польши, Чехии, Испании, Италии, Греции, Франции, Нидерландов и других государств, также не отвечали моим требованиям. Незнание языка – меньшее из проблем. Гораздо серьезнее было то, что большинство из этих территорий имели неслабые связи с детьми Перуна и располагались слишком близко к России. Попробую я в случае побега укрыться там, и Разумовский доберется до меня без особых усилий». Азиатские страны, Индонезия, Китай, Корея, Япония, Монголия и Казахстан не привлекали меня по этой же причине, а нестабильная обстановка таких мест, как Пакистан, Иран, Ирак, Сирия и других соседствующих территорий отвергала и их. «Там без поддержки я точно долго не протяну» так что этот вариант был отметен ходу Северная Америка, разумеется, тоже отпадала по вполне понятным причинам. Не удивлюсь, если по всем кланам США и Канады уже разослали ориентировки с моей внешностью и образцами ДНК. Оставались Африка, Австралия и Южная Америка. И пока что именно на последний я остановил свой выбор. Наверное, стоит пояснить. Австралийский клан контролировал весь свой материк, и там очень не любили иммигрантов. В учебниках магической географии не было сказано, почему именно, но за последнюю сотню лет не было ни одного случая, чтобы там ассимилировался маг из другой страны. Если они туда пребывали только в качестве туристов. Австралийцы вели очень жесткую политику миграции, следили за каждым одаренным и в случае, если он нарушал правила, экстрадировали его в родную страну или убивали. Ситуация с Африкой была еще хуже. Там вообще не принимали посторонних, даже в качестве гостей. Почти каждый город этого континента находился под контролем какой-нибудь безбашенной группировки колдунов, А о том, что творилось в глубине континента, и вовсе рассказывали шепотом. Каннибализм был самым легким, о чем упоминали немногочисленные маги-путешественники, решившиеся прокатиться по Африке. Так что самым предпочтительным для меня вариантом побега была Южная Америка. В глубине этого континента, скрытые горами и джунглями, находились некие древние кланы, поклоняющиеся своим кровавым богам. Якобы они существовали там тысячи лет и никогда не покидали свои территории. Это было интересно, но я не собирался скрываться в дебрях Амазонии, меня вполне устраивали и более цивилизованные места. Ни в одной стране Южной Америки не существовало централизованной магической власти. В более-менее развитых городах имелись небольшие группы объединившихся магов, но не более того. Они практически не влияли на политику простецов, были немногочисленны и предпочитали жить, не встревая в конфликты большого мира. Никакой экстрадиции, свободная продажа любой энергии, какую только можно было достать, минимум ограничений. То, что нужно. Второй пункт, в который мне нужно было как следует углубиться, история Яви и Нави, так называемых богов и их истоков, демонов с той стороны. Тема эта была интересна потому, что без энергии, как я уже говорил, делать мне было почти нечего. Чтобы прыгать, требовалась регулярная подзарядка, а использование энергии определенного истока накладывало на мою свободу изрядное ограничение. По итогу, ничего полезного узнать так и не получилось. Перелопатив тонну информации, я остался при мнении, что кланы просто-напросто не знают, чем занимались и кем были их боги. Та история, рассказанная мне Разумовским за несколько минут до Нового года, была не более чем легендой. Я не нашел ни одного подтверждения или исследования, которое проливало бы свет на сущность Перуна, Тора, Посейдона, Гефеста, Мардука, Осириса, Яхвы, Кришну или любого другого представителя древних пантеонов. Лишь куча легенд, очень часто противоречащих друг другу. Однако кое-что полезное отыскать удалось пусть и в несколько иной плоскости. Истоки, как мне и говорили, были уникальны для каждого клана. И часть из них на самом деле хранилась где-то за изнанкой. Но некоторые исследования утверждали, что были и другие, гораздо менее мощные, чем та же Секира. Зато их энергией могли пользоваться все маги без исключения. С некоторыми оговорками, разумеется, вроде гораздо большего расхода, но сам факт. То, что Разумовский и все прочие не рассказали мне об этой маленькой детали, не вызывало никакого удивления. Книжка, в которой обнаружилась эта информация, была отпечатана мизерным тиражом и наткнулся на нее я совершенно случайно. Плюс, опять же, все это было неподтвержденными теориями. Ни один из кланов не позволял представителям другого контактировать со своим истоком. Это было железное правило всех магических организаций. Кроме того, имелась одна проблема. Эти истоки, по непроверенной информации, находились в руках кланов, которые ими очень дорожили. Пара известных принадлежала голландцам и индусам, и, насколько я понял, чтобы добраться до них, нужно было как следует попотеть. Возможно, позже, но не сейчас. Не мой вариант, не под таким давлением. Что же касается демонов той стороны, то тут вообще не оказалось никакой информации. Несколько описанных случаев возникновения подобных тварей и никакой конкретики по их уничтожению. Третьей группой книг были теоретические труды по развитию собственной ауры и контролю энергопотоков, по которым первые несколько лет занимались ученики мастера. Так как меня с ходу начали натаскивать на практике, я упустил довольно много полезной информации. И за то время, пока учился у Белобородова, уделял не слишком усердное внимание таким вещам. Сейчас же, после всех произошедших со мной приключений, пришло понимание. Эти основы знать крайне необходимо. Опять же, такие книги отлично вписывались в образ, который я выстраивал в глазах Разумовского. Он сто процентов был в курсе того, какие книги мне привозят, но ничего подозрительного в этом обнаружить не должен был. Просто прыгун, который слишком поздно получил свой дар и благодаря этому совершил кучу ошибок, решил лучше узнать мир магов полагаю именно так это выглядело со стороны я не делал из своего интереса тайны и это должно было сыграть мне на руку. но чтобы окончательно рассеять все сомнения я наугад выбрал еще два десятка трудов относящихся к совершенно разным отраслям магии оборотни вампиры аниматургия классификация заклинаний проведение ритуалов, применение энергии истоков в современных устройствах, географическое расположение лекарственных растений, алхимия. Все это должно было создать лавину, под которой мой истинный интерес можно было бы разглядеть, лишь потратив прорву времени. А я очень рассчитывал, что Разумовский и его аналитики будут заняты другими вещами. Сегодня до обеда я решил прогуляться по этажу, отведенному под оперативный штаб. Не то чтобы рассчитывал узнать что-нибудь новое. Операторы и аналитики Разумовского вообще никак не реагировали на мои вопросы, если мне доводилось их задать. К тому же такая возможность выпадала нечасто. В основном за стеклянные двери кабинетов меня просто не пускали те самые магии надзиратели, появляющиеся словно из-под земли, всякий раз, когда я выходил из своих апартаментов. Вот и сегодня, прошвырнувшись по коридорам, Я плюнул на все и заказал из ресторана на первых этажах огромный обед, расположившись в конференц-зале. Здесь же торчали и японцы, о чем-то оживленно беседующие с незнакомыми мне колдунами. Пока я ждал заказ, размышлял над своей пиявкой. У нее имелось два режима — активный и пассивный. В обоих случаях она закрывала меня от поиска посторонних кланов давая возможность установить местоположение носителя только создателю Аркана, то есть Разумовскому. К сожалению, в пассивном режиме, когда аура и способности были заблокированы, глава клана тоже мог меня вычислить. Узнал я об этом довольно просто, много ума на такой вывод не потребовалось. Все оказалось довольно банально. Во время побега от американцев браслет был заблокирован. И в московской квартире я, помня о постоянном надзоре, эту блокировку не снимал, однако на меня вышли сразу, как только я там оказался. Значит, неважно, заблокированы мои способности или нет. Глава детей Перуна найдет меня в любом случае. И это была проблема. Не самая большая, конечно, особенно учитывая ограниченный запас энергии, залитый в пиявку. Рано или поздно она сядет, И тогда уже никто не сможет меня найти, однако до этого момента нужно было сначала дожить. Впрочем, если я окажусь на другом краю земли, вряд ли великий магистр сможет легко до меня дотянуться. Нет, соответствующие возможности у него, само собой, имеются, однако будет ли оно того стоить — гробить верных людей в надежде поймать прыгуна? Пока что ответа на этот вопрос у меня не было но, зная Разумовского, я подозревал, что он способен на что угодно ради достижения своих целей. «Эй, прыгун!» — поток мысли прервала Хирика, окликнув меня из дальнего конца конференц-зала. Сказав что-то своим товарищам, она подхватила небольшие ножны и пересекла помещение, оказавшись рядом. Хм, оказывается, эта японка знала русский. Может, пора и мне выучить второй язык? Это будет не лишним в свете моих грядущих планов. «В чем дело?» «Я хотела поговорить. Есть минутка?» «Конечно», — я указал ей на кресло, а сам сел напротив. «Очень скоро нас ждет опасное дело. Ты понимаешь это?» Я уставился на японку, как на идиотку. Она правильно расценила мой взгляд и пояснила. «Ваш магистр говорит, что у тебя есть опыт в боевых операциях, но не в тех, где пытаются уничтожить демона изнанки». Мы можем столкнуться с непредвиденными проблемами. И я буду к ним готов, я же прыгун. Ты слишком надеешься на свои способности, — Хирика перебила меня. Но что случится, если демон заблокирует твои способности? Он даже не думал об этом. В любом случае, вы же будете рядом. Поможете, если станет слишком горячо. Девушка вздохнула. Мне кажется, ты несерьезно относишься к грядущей операции. И ты, черт возьми, права, мне абсолютно плевать, получится ли замочить эту сущность или нет. Мне не важно, сколько магов погибнет во время операции. Единственное, что меня волнует, это возможность получить энергию и свалить как можно дальше. Разумеется, вслух я этого не произнес и постарался, чтобы проскочившие в голове мысли не отобразились на моем лице. Я просто ничего не знаю об этом демоне, хирика только и всего. Если ты можешь рассказать подробнее, чего ждать, с удовольствием выслушаю твои наставления». «В этом и проблема. Каждый демон изнанки уникален, у него свои задачи, способности и слабые стороны. Но пока с ним не столкнешься, не узнаешь, на что он способен. Не существует классификатора таких сущностей». «За все время, с тех пор, как был описан первый случай появления демона, в нашем мире не появилось даже двух одинаковых тварей». «И как вы с ними сражаетесь?» Удивился я, наконец-то понимая, почему не удалось нарыть никакой информации о гостях из Нави. «Просто мы готовы к чему угодно, и ты должен быть готов, если хочешь остаться в живых». Она как-то странно посмотрела на меня и протянула короткие ножны. Возьми Я не стал спорить, и хотя холодным оружием владеть не умел, принял подарок, вытащив клинок и внимательно его осмотрев. Он был довольно коротким, полметра, может, чуть больше, чуть изогнутый, по форме напоминающий катану. Рукоять оплетена жестким цветастым материалом. «Спасибо!» — я вытянул руку и взмахнул оружием пару раз на пробу. «Но я не умею им пользоваться!» «Руби и кали, если придется! Выживешь!» Я преподам тебе несколько уроков. Это подарок на самый крайний случай. Неужели обычный клинок поможет мне выжить?» Хирика встала из кресла, подошла ко мне и щелкнула пальцем по лезвию. Оно вмиг окрасилось красным цветом и слегка запульсировало. «Это не просто железо. Оружие охотников на демонов изготавливают из специального материала. Его с огромным трудом добывают за изнанкой». И только такие предметы могут нанести демонам серьезное повреждение. Мастера нашего клана передают секрет изготовления этих клинков из поколения в поколение. Лишь две семьи умеют их ковать». «Спасибо», — повторил я. «Но не слишком ли это серьезный подарок для человека, которого ты почти не знаешь? Может, я передам его своему клану, и мы попытаемся воспроизвести столь ценное оружие?» Хирик отряхнула своей челкой и усмехнулась. «Что ж, попробуйте. За всю историю эссенцы Носангеки многие пытались, но ни у кого не вышло. Но кроме того, если ты погибнешь, я просто заберу вакидзаси с твоего трупа, не проблема». «Что ж, это довольно откровенно». «Видимо, вещица не из дешевых. Само собой», — согласилась наемница и чуть вытащила свое оружие из ножен, демонстрируя его мне. — Такие клинки создают только в паре с катанами. Тот, что я передала тебе, раньше принадлежал моему дяде. — Сейчас он ему не нужен? — Дядя погиб, — бесстрастно ответила Хирика, — когда сражался с одним из демонов. Та тварь утащила его заизнанку вместе с катаной. Остался только этот в Акидзасе. Я буду обращаться с ним бережно. Девушка кивнула. — Просто постарайся не умереть. Прыгуны — большая редкость. И кто знает, может, когда-нибудь и ты выручишь меня. Я не успел ничего ответить. После фразы японки в зал ворвался Разумовский. Именно ворвался. Быстрым шагом распахнув дверь чуть ли не пинком, он проследовал в центр зала и жестом позвал присутствующих к столу. Только что было совершено еще одно нападение на наших людей в районе Марьино. Четверо убитых, и на этот раз тварь оставила очень явный след. «Мы пойдем по нему и заманим ее в ловушку. Вы готовы?» Японцы коротко кивнули, маги клана подтвердили свою готовность вслух. Промолчал только я, прекрасно понимая, даже если готовности ноль, идти все равно придется. Что ж, наверное, стоит поблагодарить Хирика за своевременный подарок.